Глава шестая На моем плече круглый шеврон с оскаленным черепом и надписью группа Вагнера на русском и английском языках. С таким знаком отличия в плен точно не возьмут. Я Кит, командир расчета. в подчинении пятеро бойцов, чех-наводчик, шмель-заряжающий и еще трое, снарядный и двое подносчиков, основательные мужики с позывными «Урал», «Механик» и «Днестр». Обеспечение у нас приличное, берцы, броники, полимерные шлемы, даже наколенники выдали, выглядят классно, но к ним привыкнуть надо. Из личного вооружения у каждого автомат и гранаты. И из общего пара ручных гранатометов и наше главное оружие — 120-миллиметровый миномет на съемном колесном ходу. УАЗ «Буханка», раскрашенный баллончиком под войну, буксирует его по любому бездорожью. А первое оружие бойца — это лопата. Вечная задача — окопаться, укрыться, замаскироваться. Для нас с Чехом миномет как родной, освоили на срочной в армии. Поразить цель — наша ответственность. Шмель ловко опускает мины в ствол. Он и по жизни ловкач и проныра. В бою подчиняется командирам, а в остальное время шустрит, отлучается, обыскивает развалины, приносит нужное и ненужное. Механик — рукастый мужик. Починить технику и наладить быт он мастак. Урал — мощный парень. Без него с опорной плитой миномета мы бы не сдюжили. Днестр нам... В отцы годится. Он хозяйственный, умеет из сухпайков приготовить стол, как мамка дома. Он из Приднестровья, мечтает дойти до родного края, чтобы Россия была под его домом, а не только в виде штампа в паспорте. Каждое утро Днестр трижды крестится, шепчет молитву и целует нагрудный крестик. Перед боем торопливо крестится и механик с Уралом. У меня с друзьями крестиков нет, и в церкви я их не замечал, но под обстрелом волей-неволей хочется верить во Всевышнего Защитника. Правильно говорят, в окопах атеистов нет. Впечатлительный чех интересуется первым. Нестор, о чем молиться надо? Да хоть, отче наш, повторяй, помогает. Или молитву Архангелу Михаилу от злых сил. Это как? Днестр осыпает себя крестным знамением и бубнит. «Отче наши же есть и на небесах!» Он замечает недоумение и говорит. Можно и своими словами. Благодари Всевышнего и проси о главном. Молитву от души Бог услышит. И поможет? Ты верь. Без веры никак. Щенок от страха жмется к собаке. Малыш за мамкину юбку прячется. А мы — дети божьи. На Отца Всевышнего уповаем, у Него просим защиты. Шмель хмыкает. И в наших окопах молятся, и в тех, а все равно гибнут. Со светлой душой уходить или с темной тебе решать, спокойно соглашается Днестр. Не знаю, как Шмель, а я для себя решил. Проснувшись живым, трижды крещусь и мысленно взываю к Богу. Благодарю за то, что есть. Пусть все будет хорошо. Спаси и сохрани. И верю, что мою мольбу услышат. В первом бою мандраж у всех. Приказ — накрыть опорный пункт противника. Наш миномет бьет до семи километров, но музыканты Вагнера всегда на передке. Позиции противника можно увидеть в бинокль. Правда, командир с биноклем — это прошлый век. Бинокль заменили беспилотники. Нам тоже обещали в расчет оператора с квадрокоптером. А пока глазастой птички нет, приходится выкручиваться. У миномета своя оптика. Наводим прицел по внешним маркерам с учетом температуры воздуха, давления, силы и направления ветра. После первых выстрелов опорная плита миномета оседает. Нужна корректировка. Мы... Оглохли и друг друга понимаем жестами, взглядом. Стреляем, как умеем. А с той стороны тоже артиллеристы не промах. Ну вот, накаркал. Разрыв. Воронка и осколок от вражеского снаряда свистит над плечом. Под ответным огнем чех паникует. Дрожащими пальцами сбивает прицел, а потом вообще бросается в окоп и сжимается, обхватив голову. Пока я от страха ору на него, бойцы лихорадочно действуют. Урал свинчивает предохранительные колпачки с головного взрывателя, передает мины шмелю, а тот делает выстрел за выстрелом. Без ума. Мины идут не по цели, а по направлению. Ответка противника взрывает землю все ближе. Они корректируют точно. Я слышу прилет и кричу. — В окоп! Бойцы бросаются в укрытие, а оглохший шмель торчит у миномета. Я прыгаю, сбиваю его с ног, мы перекатываемся, вжимаемся в землю. Взрыв. Нас присыпает комьями земли. Мы смотрим друг на друга обезумевшими глазами. Шевелю ногой, рукой, откидываюсь на спину. «Пронесло!» — шепчут мои губы. Шмель приподнимает голову, видит разбитый миномет и воронку на месте заряжающего. Его благодарность похожа на стон. Век не забуду, кит. Мы прячемся в окопе, сжимаем автоматы, шепчем молитвы и чувствуем свою беспомощность. Спасают артиллеристы из второго эшелона, продавливают встречный огонь мощной гаубицей. После атаки... Возвращаются наши вагнеровцы с чумазыми лицами. Я узнаю командира штурмового отряда с позывным «Вепрь». «Мазилы, хреновы!» — ругается он. «Из-за вас опорник не взяли, понял?» Я прячу взгляд от стыда. У «Вепря», помимо стандартного знака группы Вагнера, на шлеме «Шеврон». Герой по вызову, второй подвиг бесплатно. И третий, и сто пятый. Вепрь — боец от Бога, тот самый адреналиновый наркоман, про которых Чипай говорил. Вепрь крутой, но быстро отходит. Замечает бледного чеха, демонстрирует белозубую улыбку и подбадривает. — Штаны береги, очко не бабушка вязала, понял? Вепрь ржет, мы следом. Становится легче. У меня срабатывает рация. орёт командир батареи с позывным Тарантина. «Первый! Расчет сменить позицию! Замаскировать миномет! Кит, какого хрена медлишь?» «Поздно», — отвечаю я. «Нашего миномета нет». «Доложить о потерях!» Личный состав без потерь. Тарантино смягчает тон. «С боевым крещением, Кит! В следующий раз жду доклада о потерях противника». Мы быстро привыкаем к опасности. Уже во втором бою всплеск адреналина забивает мистический страх. Расчет действует слаженно. Бьем по квадрату и бегом на новую позицию с тяжеленным минометом в налипших от чернозема ботинках, пока ответка не прилетела. Оттуда насыпаем новые мины и снова здорово. Правда, вепрь недоволен. Рубеж он взял, но в группе штурма двое раненых, по-нашему трехсотых. — Кит, вы не минометчики, а ландшафтные дизайнеры. Не научитесь точно в окопы накидывать. На штурм вперед моих пойдете, понял? Его вечное понял, сначала бесило, потом стало родным, будто слышал его с детства. — Вепрь, нам бы квадратик для корректировки. — Вы же криворукие! И операторов придачу без птички в окоп не накидаем. Вепрь задумывается. У луганских коптеры видел. Спрошу, понял? Мы воюем в составе союзных сил. Если группа Вагнера это наконечник стрелы, то луки стрелы бригады российской армии и батальоны теробороны ЛНР. В армейских бригадах большие и мощные беспилотники. Ими управляют специально подготовленные бойцы. Для штурмового взвода и минометного расчета достаточно китайского бытового дрона небольшого радиуса действия. Даже такие дроны в умелых руках обеспечивают гаубицам и танкам снайперскую точность. Вепрь выполняет обещание. В наш расчет луганский батальон отряжает оператора беспилотника с китайским квадрокоптером. Парня зовут Руслан. К нему Сразу приклеивается позывной «Русик». Квадрокоптер у Русика собственный, из дома прихватил. Там был игрушкой, а здесь боевая единица. Я обучаю его командам, и Русик корректирует огонь. Первые мины — пристрелочные. Слышу голос Русика в рации. По первому разрыву меньше 60, левее 0,10. Оператор дрона находится отдельно от расчета, И меняет свое местоположение. Как только он включает радиосвязь с дроном, становится видимым системам радиоэлектронной борьбы противника. По нему могут нанести прицельный удар. По второму дальше 20 левее 002. Корректуру принял, отвечаю я. Тех быстро наводит. Урал подбегает с миной. Выстрел! кричит шмель. Мы зажимаем уши и открываем рты. Горячий хлопок и удаляющийся свист. Томительная секунда ожидания и радостный вопль Русика в рацию. — Ой, молодцы! Точно! Четверых положили! Днестр крестится, а остальные прыгают от радости, как дети, забившие гол в решающей игре. Убийство противника сродни постыдному удовольствию, которое хранишь в себе. Даже вепрь одобрительно бурчит в рацию. есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах у его штурмов теперь больше шансов на успешную атаку эффектное попадание русик записывает на видео просмотр заряжает всех оптимизмом победа будет за нами радость после удачного боя лишь малая часть войны по большей части война это пот и грязь наш миномет С опорной плитой весит 280 восемьдесят кило, плюс боекомплект. Дружно навалившись, мы вытаскиваем буханку из черноземной грязи. Чех вытирает пот и оценивает колею. Сюда бы глупика на золотом шевроле. Шмель передразнивает гонор Макса. Четыреста лошадок, шесть секунд до сотни, полный улет. Мы ржем. На фронте совсем другие ценности: не красивый автомобиль или показная роскошь, не модные гаджеты или теплые моря, а то, что ты сыт, не замерз и живой. Шмель хлопает чеха по плечу. Помнишь, как заскочили на автомойку? Не только морду, но и оборудование лупику помяли. От души, подтверждает чех. В глупой выходке ничего смешного, но оба улыбаются. Война делит мир на своих и врагов. Врагов не жалко. После драки в клубе, уточняю я, перед отъездом в ЧВК... Успели, подтверждает шмель. На душе скребет пьяная кошка. Постыдное воспоминание вдруг возрождается из глубин черной памяти.